в 802 год Нишон трактовал Монтенья как предшественника Гольбаха и Гельвеция. А впоследствии Маркс раскрывает эту сторону дела, а в применении к взглядам Биля, продолжателя скептической мысли Монтенья, указал, что этот философский метод теоретически подорвал схоластику, подготовив тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции. Э вот почему он мог спокойно уживаться с эпикурейскими убеждениями автора опытов, не затрагивая и ни в какой мере не колебля их. Скептицизм в сочетании с эпикуризмом порождает новое философское умонастроение Монтеня и новое восприятие жизни. Этот последний этап в развитии философской мысли Монтеня получил наиболее яркое отражение в третьей книге опытов.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 И оба ошиблись. Природа, продолжает Монтень, по-матерински позаботилась о том, чтобы действия, которыми она побуждает нас для удовлетворения наших потребностей, сопровождались также наслаждениями, и несправедливо нарушать её права. Идея материи природы играет теперь ведущую роль в философском мировосприятии Монтеньа. личём понятие природы так тесно переплетается с понятием бога, что не всегда ясно, где начинается одно и кончается другое. И порой кажется, что имеешь дело с предвосхищением спинозовского Бог иначе говоря, природа. А я от чистого сердца и с благодарностью заявляет Монтень, принимая то, что сделала для меня природа, неблаговидно по отношению к столь щедрому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать. Природа, руководитель кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый. Я всячески стараюсь идти по её следу, который мы запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками. Примеры такой жизни, согласно природе, Монтени ищет теперь у туземцев Нового Света. которые еще не испорчены цивилизацией и живут под властью естественных законов. Однако ту же близость к матери природе, как выражается Монтэнь, он находит не только у народов нового света, но и у простых людей своей страны, у крестьян, ремесленников, а нравы и здравый смысл которых он не устает прославлять. Жить согласно велениям природы важно в любой обстановке,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 Надо не выигрывать битвы и завоёвывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. А лучшее наше творение жить согласно разуму. Всё прочее царствовать, накоплять богатство, строить всё это самое большее дополнение и довески. Таков итог жизнелюбивой и оптимистической философии Монтеня. Надо жить умело, То есть, сообразуясь с велениями природы и соблюдая предписанную ей миру, без всяких чудес и необычайностей. На последней странице своей книги Монтень пишут: Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в своё существо.